Вот типичный образец из книги «Экономика». Деньги жизненно необходимы для функционирования рыночной экономики. Представьте себе, какой бы была жизнь без них. Альтернативой денежной экономики является миновая торговля, в условиях которой люди напрямую обменивают товары и услуги на другие товары и услуги, вместо того, чтобы вести обмен посредством денег. Как работает система миновой торговли?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 или на Среднем Западе. Представим себе старомодного фермера, который в своем маленьком городке обменивается продуктами с кузнецом, портным, бокалейщиком и доктором. Однако для того, чтобы простой обмен работал, их потребности должны совпадать. У Генри есть картошка, а он хочет ботинки. У Джошуа есть лишняя пара ботинок, и ему нужна картошка. Обмен может сделать их обоих счастливее. Но если у Генри есть дрова, а Джошуа они не нужны, то для того, чтобы ему выменять у Джошуа ботинки, им придется найти других людей и совершить многосторонний обмен. Деньги позволяют сделать многосторонний обмен намного проще. Генри продает свои дрова кому-то еще за деньги, которые использует для покупки ботинок у Джошуа. Опять мы попадаем в выдуманную страну, где все как у нас, только вот деньги куда-то исчезли.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 Одни выращивали зерно, другие делали вино, потом одно обменивалось на другое. Этот процесс, по мнению Аристотеля, и привел к появлению денег. Но Аристотель, так же как и средневековые схоласты, иногда повторявшие эту историю, в детали не вдавался. После открытий Колумба, когда испанские и португальские искатели приключений стали рыскать по миру в поисках новых источников золота и серебра, эти туманные истории исчезли.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 а пивовары булочник охотно купили бы каждой части этого мяса, но они не могут ничего предложить ему в обмен. В целях избежания таких неудобных положений каждый разумный человек на любой ступени развития общества после появления разделения труда, естественно, должен был стараться так устроить свои дела, чтобы постоянно, наряду с особыми продуктами своего собственного промысла, иметь некоторое количество такого товара, который, по его мнению, никто не откажется взять,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 процесс все большего усложнения и абстрагирования, который неотвратимо должен был привести человечество от обмена мамонтовыми бивнями в каменном веке к фондовым рынкам, хедж-фондам и обеспеченным деривативам. Такое представление царит повсеместно. Везде, где есть деньги, мы сталкиваемся с этой историей. Однажды в городе Ариванимаму на Мадагаскаре я удостоился чести взять интервью у Каланоро, крохотного, похожего на привидение существа, которое один местный медиум якобы держал в сундуке у себя дома. Этот дух принадлежал брату, известной в тех краях ростовщицы, ужасной женщине по имени Нардина. Честно говоря, я не горел желанием общаться с этим семейством, но некоторые мои друзья меня убедили, в конце концов, это был дух из былых времен. Дух вещал из-за ширмы,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 Все безуспешно. Адам Смит приписал свою историю об аборигенам Северной Америки. Другие предпочитали Африку или Тихий океан. Можно было бы сказать, что, по крайней мере, во времена Смита в шотландских библиотеках не было надежной информации об экономических системах американских индейцев. Но в середине XIX века Льюис Генри Морган опубликовал свое описание Лиги иракезов, в котором четко показал, что основным экономическим институтом иракезов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 Если человек хочет получить какой-то предмет, он хвалит его, подчеркивая его красоту. Если владелец высоко ценит свою вещь и хочет получить много в обмен, то он не говорит, что она ценна, а, напротив, утверждает, что она нехороша и показывает, что хочет оставить ее себе. «Это плохой топор, он очень старый, он затупился», — скажет он о своем топоре, который понравился другому. Торг ведется в раздраженном тоне до тех пор, пока стороны не приходят к соглашению. Когда оно достигнуто, каждый выхватывает предмет из рук другого. Если один согласился отдать ожерелье, то другой должен не просто взять его, а отнять, показав силу. Споры, часто переходящие в потасовки, происходят тогда, когда одна из сторон действует торопливо и хватает предмет до того, как завершается торг. Все заканчивается большим пиром, на который приходят и женщины. Но это тоже может вызвать проблемы, потому что в праздничной обстановке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 противоположный той, к которой относятся певцы, дают им дзамалаг. Они дарят каждому мужчине какой-нибудь предмет одежды, ударяют его или касаются и увлекают на землю, называя его своим дзамалаг мужем и заигрывая с ним. Затем другая женщина из секции противоположной той, к которой принадлежит мужчина, играющий на трубе, дает ему одежду, ударяет и заигрывает с ним. Это кладет начало дзамалагу, Гости сидят спокойно, пока женщины из противоположной родственной секции подходят к ним, дают одежду, ударяют их и склоняют к соитию. В обстановке веселья, подбадриваемые аплодисментами, они позволяют себе любые вольности с мужчинами, пока продолжаются пение и танцы. Женщины пытаются развязать набедренные повязки мужчин или коснуться их пениса и увести их за пределы круга, чтобы совокупиться с ними. Мужчины, делая вид, что сопротивляются,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 гости выстраиваются в линию, чтобы отплатить им. Затем мужчины-гости из одной родственной секции танцуют перед женщинами из противоположной секции, чтобы дать им дзамалаг. Они держат наперевес копья с лопатообразными наконечниками и делают вид, что вонзают их в женщин, но на деле лишь ударяют их наконечниками плашмя. «Мы не будем вас пронзать, ибо мы уже пронзили вас своими пенисами». Они дарят копья женщинам.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 Гунвингу удается преобразовать все элементы миновой торговли намбиквара – музыка и танцы, потенциальная враждебность, сексуальная интрига – в своего рода праздничную игру. Возможно, она не лишена опасности, зато, как подчеркивает этнолог, все участники считают ее отличным развлечением. У всех подобных случаев миновой торговли есть общая черта –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 Гунвингу с их более легким отношением к сексуальности проявили изобретательность и объединили в одно целое агрессию и коллективные действия, приносящие удовольствие. А теперь вспомните фразы из учебников по экономике «Представьте себе общество без денег», «Представьте себе экономику, основанную на миновой торговле». Эти примеры со всей очевидностью доказывают одно – воображение у большинства экономистов очень ограничено.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 Миновая торговля здесь ведется между людьми, не связанными узами гостеприимства или родства или чего-либо еще. Излюбленной формой обмена является миновая торговля или «адал-бадал» – «давать-брать». Люди всегда готовы обменять какую-нибудь свою вещь на что-нибудь получше. Часто обмениваются подобными вещами – радиоприемниками, солнечными очками, часами. Однако обмен может вестись и не схожими предметами –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 тот, что живет далеко, и потому вряд ли будет жаловаться. Такими беззастенчивыми мотивами руководствуются не только в Центральной Азии, они – часть самой природы миновой торговли. Именно этим объясняется, что за одно-два столетия до эпохи Смита английские слова «мена», «трак» и миновая торговля», «бартер», равно, как и их эквиваленты во французском, испанском, немецком, голландском и португальском языках, дословно означали Обман, мошенничество или надувательство. Обменивают напрямую одну вещь на другую, стремясь при этом получить максимальную выгоду от сделки тогда, когда имеют дело с людьми, которых вряд ли увидят когда-либо еще. Почему бы не обхитрить такого человека? Если же ты заботишься о ком-то, будь то сосед или друг, и хочешь вести дела с ним открыто и честно,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 Генри подходит к Джошуа и говорит, «Отличные ботинки», Джошуа отвечает, «Не так уж они хороши, но раз они тебе нравятся, бери». Генри берет ботинки. Картошка Генри в разговоре не упоминается, поскольку обе стороны прекрасно знают, что если у Джошуа закончится картошка, Генри ему ее даст и так. Вот и все. Конечно, в этом случае не ясно, как долго ботинки будут находиться у Генри.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 Но если они соседи, то через какое-то время ему понадобится что-то, что есть у Генри. Это, в свою очередь, означает, что упоминаемая Смитом необходимость складировать предметы, которые все готовы принять в качестве оплаты, тоже исчезает, а с ней пропадает и необходимость изобретать деньги. Как и во многих современных мелких общинах, каждый просто ведет учет того, кто что и кому должен. Здесь есть одна большая концептуальная проблема, которую внимательный слушатель, возможно, заметил. Генри чем-то обязан, Джошуа. Чем именно? Как можно измерить оказанную услугу? На основе чего можно сказать, что стоимость такого-то количества картошки или свиньи таких-то размеров более или менее соответствует стоимости пары ботинок? Ведь даже если все это остается лишь грубым приближением, должен быть какой-нибудь способ,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 которая предположительно использовалась в качестве денег в Ньюфаундленде. Как отмечал британский дипломат Альфред Митчелл Иннес почти столетия назад, описание Смита действительно иллюзия, созданная простым предоставлением кредита. На ранних этапах рыбного промысла в Ньюфаундленде не было постоянного европейского населения. Рыбаки приезжали сюда только на рыболовный сезон.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 Но самый сильный удар по общепринятой версии экономической истории нанесла расшифровка сначала египетских иероглифов, а затем клинописи Месопотамии, расширившая горизонт научных знаний о письменной истории почти на три тысячелетия, от времен Гомера, около 800 года до нашей эры до которых она доходила в эпоху Смита, приблизительно до 3500 года до нашей эры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 Эти аргументы разносят в пух и прах общепринятую историю о происхождении денег. Редко, когда историческая теория оказывалась настолько несостоятельной. Уже в начале XX века имелись все необходимые элементы для того, чтобы полностью переписать историю денег. Основу для этого заложил Митчел Иннес, тот самый, чье описание использования трески я цитировал выше в двух эссе, опубликованных в Нью-Йоркском журнале банковского права в 1913 и в 1914 годах. В них Митчел Иннес сухо опроверг ложные представления, на которых зиждилась экономическая история, и высказал мысль о том, что писать нужно историю долга. Согласно одному из распространенных заблуждений, касающихся торговли, средства для сбережения денег под названием кредит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 и уж тем более, как это все происходило на острове Пемба или в Самарканде.